Вечером Передонову принесли записку от Гудаевской. Он прочел «Достоуважаемый ардальон Борисович, муж ушел в клуб, и теперь я свободна от его варварства до часу ночи. Сделайте ваше одолжение, пожалуйста, поскорее, ко мне для содействия над преступным сыном. Я сознаю, что надо изгонять из него пороки, пока мал, а после поздно будет». «Искренне уважающая вас, Юлия Гудаевская, постскриптум! Пожалуйста, приходите поскорее, а то Антоша ляжет спать, так его придется будить!» Передонов поспешно оделся, закутал горло шарфом и отправился. «Куда ты, Ордальон Борисович, на ночь глядя собрался?» — спросила Варвара. «По делу!» — угрюмо отвечал Передонов, торопливо уходя. Варвара подумала с тоскою, что опять ей не спать долго, хоть бы поскорее заставить его повенчаться. Вот-то можно будет спать и ночью, и днем, вот-то будет блаженство. На улице сомнения овладели Передоновым. А что, если это ловушка? А вдруг окажется, что Гудаевский дома — и его схватят и начнут бить. Не вернуться ли лучше назад? Нет. Надо дойти до их дома, а там видно будет. Ночь, тихая, прохладная, темная, обступала со всех сторон и заставляла замедлять шаги. Свежие веяния, Доносились с недалёких полей. В траве у заборов подымались лёгкие шорохи и шумы, и вокруг всё казалось подозрительным и странным. Может быть, кто-нибудь крался сзади и следил. Все предметы за тьмою странно и неожиданно таились, словно в них просыпалась иная — Ночная жизнь, непонятная для человека и враждебная ему. Передонов тихо шел по улицам и бормотал. «Ничего не выследишь, не на худой иду. Я, брат, о пользе службы забочусь. Так-то...»